Ну и конец этому разговору. Да и пора мне, однако. Спросишь, зачем приходил? Скажу. Повсеместно пошли облавы. И если волна не минует, молчать до смерти. Я считаю, что расстаемся друзьями. И помни, я всегда возле твоего сердца. Страхов с улыбкой подал огородовую руку и, пригибаясь под п р и т о л к а низких дверей, Вышел в сене, сурово обернулся к шедшему следом с е м ё н у Не провожай. Дня через два, возвращаясь поздним вечером домой с курсов, с е м ё н в калитке домика столкнулся с мужчиной в котелке. Странно, что оба они, и котелок, и огородов, будто ждали этой встречи и жадным изумлением поглядели друг другу в лицо. Котелок удовлетворенно хмыкнул и уступил дорогу. «Вы что-то сказали?» — сердито остановился огородов, наблюдая за движениями котелка. «Никак н е т котелок развел руками, поняв, что его в чем-то подозревают. «Я здешний, служащий с у д н о й кассы Кляпов. Извиняюсь, мы слегка выпивши». Наружная дверь домика была открыта, и с е м ё н Григорьевич, в ступив в сенки, запер ее за собой на крючок. В темноте ему опять показалось, что кто-то притаился в углу кладовки. Но он на этот раз с у с м е ш к о отмахнулся от подозрения и перешагнул порог комнаты. Бабка Луша сидела у переднего окошка, и лица ее не было видно. Ты ч т о т ы и без огня, бабка Луша. И двери не заперты. Сняв и повесив пиджак, усмехнулся. А мне, покажись, в сенках есть кто-то. «Дела сегодня!» я осекся, потому что в спину ему между лопаток жестко и твердо ткнули, и чесночный голос близко дохнул теплом в затылок. к н и с места! И руки! Вверх! Сказано!» С кухни вышел человек и черкнул спичкой. Он был в высокой фуражке и мундире под ремнями. Бабка Луша поднесла ему под спичку лампу, и, прикрывая вспыхнувший фитилек, п о с т а в и л ее на стол, надела стекло на горелку. Тот, что был за спиной, ловкими, навычными пальцами обижал одежду Огородова и опять обдал его затылок чесночным дыханием. Оружие, бумаги, документы какие — на стол. И тем же острым жестом подтолкнул к столу. Быстро того этого постарчески спокойно кашлянул. Семен Григорьевич шагнул вперед и при цвете лампы хорошо увидел затянутого в ремни штабс-капитана с одной крупной звездой на золотых погонах, который, садясь за стол, небрежно махнул бабке луши, чтобы она ушла на кухню. А Огородову указал, припечатав в столешнице пухлую пшеничную ладошку. «Оружие!» «Я не солдат. Какое у меня оружие?» «Соустин!» из за спины огородова выступил и стал на выправку усатый здоровяк красный осмоленный куревым темно синий мундир на нем был туго застегнут на тусклые бронзовой п у г о в и ц ы без оружия вроде вашества фамилия вы хоть бы сказали что здесь такое циц здоровяк ощетинил на о г о р о д о в ы усы кажется огородов семён григорьевич — Явно-то я радость, — сказал штабс-капитан, и аппетитно, чмокнув губами, уточнил. — Так или не так, господин Огородов? — Да в чем дело-то? Так или не так? — Так, Огородов, а дальше? — Дальше, голубчик, потрудитесь надеть свой пиджачок, — офицер, сдобный ладонью, пригласил Огородова к вешалке. — Дальше вы пойдете с нами, прошу, прошу. «Господа, вы забываете, что я дома!» а п р о с я ц с я с чесночным присвистом подтвердил здоровяк и четко развернулся, освобождая Огородову дорогу на выход. «Именем закона вы, Огородов, арестованы!» Штабс-капитан при этом вроде слегка поклонился Огородову и, кинув руки за спину, прошагал к дверям и кто-то услужливо перед ним распахнул с той стороны. Глава 17. Следствие затянулось. Огородов проходил по делу как особо опасный политический преступник, связанный с террористической организацией, для которой добывал динамит.